Глава двадцатая. Мэтью. Транспортная компания забрала наши с Бет-чемоданы. Все доставят на мой адрес. Я действительно думаю, что прямо сейчас ее чемодан находится в моих заложниках, в то время как его хозяйка рядом с мужем. Мой самолет приземлился в Эдинбурге двадцать минут назад. Ухожу с места скопления народа. Меня передергивает, когда люди, словно стадо баранов, толкаются друг около друга, изображая из себя мишень. Иду дальше по дороге, спокойно пью кофе из автомата и наслаждаюсь мерзкой погодой. Серьезно, Эдинбург мог бы встретить приятным теплом, но он хлещет порывами ветра по лицу и толкает меня назад, будто твердит. «Садись в свой самолет и лети туда, где тебе хорошо». Я бы с Превеликим, но у меня здесь застряла любимая женщина, и я совершенно не уверен в ее реакции, когда она меня здесь увидит. Наверняка это будет смотреться очень странно, учитывая, что мы расстались совсем недавно. Но я не могу без нее, мне плохо и одиноко». Я же обещал не отпускать, а если ей нужны обещания, то, пожалуйста, я и кольцо куплю. Около меня останавливается машина, и я называю отель на «Принцесс-стрит». Слушаю новости по радио, одновременно пялюсь в окно, в котором отражаются огни города. Есть какая-то романтика в ночном городе, свое очарование. И если бы я мог рисовать как Бет, все выглядело бы в пять раз прекрасней. Но я умею чертить, а карандашом пользоваться не дал мне бог такого таланта. Я думаю, как было бы прекрасно создать какой-нибудь суперзамороченный дизайн и осуществить его. Что-то вроде стеклянного дома над водой. Хотя я был в подобном месте, вода постоянно движется. Это нервирует и даже вызывает тошноту. Когда я наблюдал за тем, как рисует Бет, мне хотелось узнать, есть ли у нее рисунок дома мечты. Ну или хотя бы представление. Интересно, что бы она ответила. Таксист останавливают у отеля, и я выхожу с маленьким чемоданом. Получаю ключ и глазами ищу ту, ради которой я здесь. Но ничего. Хотя это не проблема. Я знаю, в каком номере она остановилась. Поднимаюсь к себе в номер и после того, как принимаю душ, иду за ней. Тихо стучу, но никакой реакции. Делаю это громче, еще и еще. Тишина. Дергаю пару раз за ручку. Она явно не в номере. Тогда где? Сбегаю по лестнице, захожу в лобби и рассматриваю людей. Здесь ее тоже нет. Хорошо. Сейчас достаточно поздно. Но, возможно, она захотела поесть в ресторане. Захожу в ресторан и вижу, как уборщики моют полы. Извиняюсь и выхожу за дверь. Идиот! В час ночи она пошла есть, у меня явно что-то с головой. Опираюсь на стену, расстегиваю рукава своей рубашки, медленно закатываю их до локти. Думай, Мэтью. Мой взгляд упирается в стильные красные туфли. С подозрением поднимаю глаза. Если она уехала от меня и собралась здесь выпендриваться, как в офисе, я надеру ей задницу. «Привет, красавчик!» — говорят силиконовые губы. Блеск на этих жутких губах смотрится размазанным. Едва сдерживаю себя, чтобы не скривиться. «Ты здесь один?» — спрашивает она кокетливо. Я усмехаюсь, вспоминаю, как это было в Дублине. «Занят! Отдохни, красотка!» Отталкиваюсь от стены и спокойно иду в бар. Мне просто нужна была долбаная передышка. Минута, чтобы прийти в себя и подумать, где она может быть. И вот он, очевидный ответ. Захожу в шумные бары, подхожу к стойке. Народ толпится, делая заказы. Девушки привлекают внимание мужчин всеми возможными способами. что если ее и здесь нет бармен подходит ко мне и я заказываю виски вымотан и стерзан в общем я устал эмоциональный терроризм который я себе устроил достоин оскара к херам такое отношение к себе она даже не ответила на мое сообщение к хренам все одним большим глотком выпиваю содержимое бокала И заказываю еще. Ставлю локти на барную стойку, как бы ограждая себя от женского покушения. Спасибо. Уже одна постаралась. Мой заказ обновили, и я кручу бокал в руках, когда чувствую шлейф знакомого запаха тела. Оглядываюсь в поиске зеленого свитера или блондинистых волос. Ничего. Усмехаюсь, тру руками лицо. В этом набитом битком баре с сотней потных тел я не могу почувствовать запах ее духов. У меня просто поехала крыша со всеми этими мыслями. Смотрю на стакан с янтарной жидкостью. Три кубика льда стучат друг об друга. Почему-то начинаю думать о людях, живущих так рядом друг с другом. Бесконечно пересекающихся и при этом не видящих друг друга. От чего так происходит? И каким образом судьба выбирает для тебя твоего человека? Смотрю направо. Народ как будто медленно отклоняется назад, и я вижу ее лицо. Она так же, как я, держит в руках точно такой же бокал и смотрит на его содержимое. Ее волосы собраны в небрежный конский хвост. Она сидит во всем черном. Значит, день тоже не был радужным. Она поднимает глаза на Бармена и заказывает себе еще. Поднимает бокал к лицу и собирается выпить. Но тут она видит меня. Она останавливается, и я вижу, как дрожит бокал в ее руке. В одно мгновение какой-то придурок закрывает нам весь обзор, просто почти ложится на барную стойку и о чем-то спрашивает. Я встаю с места и обхожу толпу в поисках бэт, буквально расталкиваю всех. Вижу ее белокурую головку, она также проталкивается сквозь людей. Отталкиваю парня, танцующего передо мной, Хватаю ее за руку и мгновенно притягиваю к себе. Она практически залезает ко мне на руки, Хватается за талию и крепко обхватывает меня. — Боже, спасибо тебе, — говорит она, — Мне так тебя не хватало. и Я тянул время как мог, но не смог удержаться, — говорю ей. Меня так привлекла мерзкая погода Эдинбурга, что я решил прокатиться. Она смеется мне в шею, и мы начинаем покачиваться. Я даже не уверен, что играет музыка. Мы просто танцуем медленный танец посреди толпы в баре. Бэт кладет голову на мое плечо и дышит в шею. «Ты что, меня нюхаешь?» Спрашиваю ее и сжимаю пальцы. Наслаждаюсь, запоминаю. Отстраняется и смотрит мне в глаза. Я счастлива, что ты приехал. Спасибо. Мне было плохо без тебя. Я серьезен, как никогда. Ты въелась мне под кожу. Она тянется ко мне и целует в губы. Я не закрываю глаза. Мне так хочется осознать, что это не сон, и я действительно сейчас рядом с ней. Ты настоящая, говорю в ее губы и вижу, как они растягиваются в улыбке. А вы, настоящий мистер Купер. Мне кажется, я открою глаза, и ты исчезнешь, и я снова окажусь в этом мрачном доме. Она всё ещё не открывает глаза. Кусаю мочку ее ушко, и она сразу со вскриком открывает глаза. «Дурак!» — кричит она. «Я же не говорила делать это таким образом!» Толкает меня скорее в шутку. Я, как всегда, удерживаю ее и тяну к выходу. На ходу бросаю деньги за выпивку. В обнимку мы выходим из зала и идем по направлению к номерам. Бет все время улыбается, но я понимаю, что в лучшем случае она должна выговориться. Тяну ее в свой номер. Хочу показать ей сюрприз, который приятно ее удивит. Включаю везде свет, она проходит и медленно все оглядывает. Меньше всего я жду, что она начнет говорить обо всем, что произошло. «Это странно». Я уже была в этом городе, и каждый раз он такой чужой и отталкивающий до того момента, как снова появился ты. Поворачивается ко мне и продолжает идти, медленно рисуя пальцем круги на мебели. Но чужим оказался не только город, даже моя жизнь, будто я жила чужой, не своей». Ведь не я должна была оказаться на месте его жены. Сажусь в кресло и приглашаю ее присесть, но не перебиваю. Я хочу, чтобы она раскрылась передо мной. Я хочу понять ее боль, услышать. Она любила его все это время, не так, как я, не по-дружески. Она любит его всем сердцем. Для чего она это сделала? Думала, что он поймет, что одурачил себя? Отчаянно смеется. — Так они оба одурачили меня! — вскидывает руки в воздух. — Я хочу ее поддержать, сказать что-то, но здесь все выглядит слишком мудрено и запутано. Бет ходит из стороны в сторону и держится за голову. Не могу понять, она смеется или плачет. Присядь, пожалуйста, ко мне на колени и расскажи нормально, что произошло. Прошу и встаю, чтобы подвести ее к себе, хотя, зная Элизабет, это как минимум опасно, но я отчаянный. Она вскидывает голову и смотрит на меня безумным взглядом, медленно, как хищник идет ко мне. Беру ее за руки и усаживаю вместе с собой в кресло. А теперь ты не могла бы спокойно все рассказать? Спрашиваю ее. При этом моя рука медленно гладит ее по голове и по спине. Стоит изменить темп движений, она сорвется, и тогда можно тушить свет. Уже точно ничего не поможет. Меня это не устраивает. Чувствую, как ее тело расслабляется. Она тянется через меня и берет салфетку со столика, вытирает глаза и громко выдыхает. Ну, теперь она готова. По словам Моники, Дугл думает, что именно я виновата в том, что его мама умерла. Все из-за того, что я капризничала и требовала внимания к себе. Но это неправда, восклицает она. Я никогда не держала его рядом с собой. Кроме того, я наоборот поощряла его поездки к матери, так как меня она не переваривала. Я искренне старалась наладить контакт первый год. И я верю, сложно представить, что столь независимый человек с таким прошлым станет удерживать насильно или желать смерти матери-мужа. Беру прядь ее волос и распрямляю локон. Все это наглая ложь. Сейчас всех собак на меня вешают, потому что Моника все еще любит его. Не знаю, чем она руководствовалась, когда захотела тогда с ним расстаться. Но, поверь, я никогда за ним не бегала. это был обычный секс с девственницей и он почувствовал себя конкистадором завоевал территорию и наметил женитьбу ее голос повышен на пару октав, и я прижимаю палец к ее губам немного тише ты же не хочешь чтобы все услышали говорю ей я понял почему вы поженились не могу понять что все они От тебя сейчас хотят. Ты приехала, тебя обвинили. Нет, только Моника. А Дуг просит шанс. Говорил цитатами из книги «Маленький принц». Пытался обнять. Я напрягаюсь под ней. Одно дело слушать, о чем они разговаривали, и о прошлой жизни. Но совсем другое, когда она говорит, что ее обнимал муж. Ты рассказала ему о нас, осторожно спрашиваю ее. — Нет, как я могла? Он сейчас хоронит мать. Я ему сказала, что не собираюсь менять своего решения. И вот так сверху вбить гвоздь? Я садистка, по-твоему? — кричит она. Откидываюсь в кресле и рассматриваю ее покрасневшее от гнева и возмущения лицо. И все-таки, даже когда она ведет себя, как капризная принцесса или маленький ребенок, она очаровательна. В любом из своих обличий она все та же сильная Элизабет, шумная и упрямая, именно такая, какой я ее люблю. Что ты смотришь так на меня? Я ужасная, да? Ты тоже считаешь меня капризной, требующей к себе внимания? Я просто не могу понять, как это случилось со мной. Уже спокойней спрашивает она. Бет, ты такая и есть, но в этом твое очарование. Помимо всего прочего, ты сильная и упертая. Я не собираюсь тебя критиковать или обвинять, но мне кажется, вы все карты перепутали. Ты стала камнем преткновения между ними. Он растерялся и, естественно, был впечатлен твоей харизмой. Но дотянул ли он до твоего защитника? Твоя ошибка только в том, что ты захотела немного поддержки». Убираю ее пальцы от ногтей, с которых она нервно сдирает лак. «Чего тебе не хватало в отношениях?» Она молчит. Ее нижняя губа немного оттопырена. Она усиленно думает или уже надулась на то, что я ей сказал. Удерживаю ее пальцы и рассматриваю след на руке от кольца. Он выделяется белой полоской. как бы напоминая о том, что она все еще не моя. Мы на разных планетах. Я Марс, воинственно настроенный и вечно пылающий. Он — Венера, чуткий романтик, учтивый и спокойный. Всего не хватало. Он все делал так, будто меня нет, лишь бы мне угодить. но при этом не спрашивал моего мнения. Думаю, мы забили на брак еще в первый год, — угрюмо говорит она. — И почему тянули? Я не понимаю их принципов. Если люди чувствуют, что это не для них, они просто расходятся. — Потому что работали. Никто нам не пихал в горло богатства. Мы не виделись-то толком. Только ужин и все. Мэтью, мы толком не разговаривали, ни о чем. Она поворачивается ко мне, и я вижу ее отчаяние. Мы оба виноваты, но первоначальная причина в том, что мы просто разные. Я это понимаю, но не он. Она встаёт и поправляет на себе вещи. Шепчет что-то похожее на «извини за это». И уходит в душ. Я остаюсь в той же позе, сидя в кресле. Я запутался. Она сейчас принимает какие-то решения или просто высказалась. Допустим, я стал жилеткой, но не превращаюсь ли я автоматически в того же Дугалта? -то? Бет сейчас чувствует себя потерянной. И вот он и я на горизонте. Она делится со мной, Разбирается в своих проблемах, но к чему все это приведет? Я испытываю львиную долю усталости с этими движениями. Мне необходимо хорошенько выспаться. Самое главное — не лезть в их разборки, по крайней мере пока. Там уже будет видно, что да как. Я не прочь набить морду придурку, если он не поймет. Но опять же, кто я такой? Кто я для нее? В данный момент у меня самая паршивая роль в этом спектакле. Любовник. То, что я обходил всю свою сознательную жизнь, избегал всеми возможными путями, то я и получил. Молодчина, Мэтт. Так держать. Герой-любовник. Санчо Панчо нашего времени. Идиот попросту. Стою и иду в душ. Хотя точно знаю, что Бет все еще там. Не хочу оставлять ее наедине со своими мыслями слишком долго. Захожу в душевую и вижу очертания ее тела. Раздеваюсь и, открывая дверь, захожу к ней. «Мэтт, я не могу сейчас». Ее лицо опухло от слез, и мне хочется просто обнять ее. — Повернись ко мне спиной, и я помою тебя. Сегодня я уже истратил все свои резервы, и мне хочется спокойно помыться и лечь спать, — отвечаю ей. Она поворачивается спиной и передает мне мочалку. Намыливаю ее тело ласковыми массирующими движениями. Близко к ней не придвигаюсь. так как мой член мгновенно ожил от одного ее присутствия. Но я действительно устал геройствовать. Она поворачивается и делает то же самое с моим телом. Избегает смотреть на мой член. Я видел ее удивленные глаза и то, как она избегала мылить то самое место. Усмехаюсь. Ей практически удалось замаскировать свою заинтересованность безразличием. Но нет, малышка, я все уже видел. Подаю ей руку, чтобы она вышла из душа, и отдаю большое полотенце. Сам наматываю на бедра маленькое. Оставляем следы, пока идем к кровати. Она надевает халат и ждет, пока я вытрусь. Сейчас я не могу узнать в бунтарке Бет тихую девчонку, сидящую на кровати. Ложусь и притягиваю ее к себе. Она устраивает голову на моей груди и практически сразу проваливается в сон. Глажу ее волосы и под ровное сопение засыпаю сам.